Пока они шли обратно через лес, Тифа не задала вопрос, который давно не давал ей покоя. «И что будет дальше, как вы думаете?» Нянюшка посмотрела на нее. «В каком это смысле?» «Ну, матушка, конечно, не была главной ведьмой. Вот только почти все думали, что была». «Главных ведьм не бывает, Тиф. Уж это ты должна знать». «Да, но теперь, когда матушки больше нет...» этой главной не главной ведьмой станете вы? Я, Ха -ха -ха. нянюшка, расхохоталась. Нет, милая, я неплохую жизнь прожила, Ребятишек кучу вырастила, мужчин немало было, повеселилась от души, да и как ведьма много чему научилась. Но у меня никогда и мысли не было, чтобы занять место Эсме. Никогда. А кто тогда его займет? Кто-то же должен. Нянюшка як посерьезнела. Матушка никогда не говорила. Я, мол, лучше всех. Она просто жила себе и работала так, чтобы люди сами это почувствовали. Помени мое слово. Скоро все самые уважаемые ведьмы соберутся, чтобы обсудить, кто теперь будет вместо нее. Но я-то знаю, кого она бы назвала. Да и я сама сказала бы то же самое. Она остановилась и на минуту перестала улыбаться. «Тебя, Тиф. Эсми оставила тебе свой дом. Но не только его. Тебе придется занять ее место, иначе его попробует занять другая, не такая умелая». «Но я не могу. И среди ведьм не бывает главных. Вы же сами это только что сказали, нянюшка». «Да», – кивнула та. «И у тебя нет выбора, кроме как стать лучшей и разразить тебя гром главной ведьмой, которой у нас нет». И нечего на меня так коситься, Тифани, болит. Ты не старалась заслужить это, но ты заслужила. А коли не веришь мне, поверь Эсме Ветровоск. Она сказала мне, что ты единственная ведьма, кому по силам продолжить ее дело. Это было в ту ночь, когда ты бежала с зайчихой. Мне она ничего такого не говорила, призналась Тифани. Она вдруг почувствовала себя совсем маленькой девочкой. «Ну еще б она тебе сказала!» Усмехнулась нянюшка. «Это было не в характере, Эсме, сама знаешь. Фыркнуть, это вот, и пробурчать. Неплохо, девочка. Вот и все, что она могла. Она предпочитала, чтобы человек сам свою силу почувствовал. А твоя сила – это что-то, уж ты мне поверь». «Но нянюшка, вы же старше меня, опытнее, и знаете вы куда больше, чем я». «И кое-что из того, что я знаю, я бы не прочь забыть», – сказала нянюшка. «Мне слишком мало лет», – простонала Тифани. «Да если б я не стала ведьмой, я б сейчас еще о мальчиках думала». Нянюшка Як прямо-таки напрыгнула на нее. «Ничего тебе лет не мало, годы тут вообще ни при чем. Матушка Ветровозка говорила мне, что это тебе, никому-нибудь не придется заботиться о будущем». А то, что ты молода, означает, что будущего у тебя еще много. Уж всяко побольше, чем у меня, — добавила она. Но так ведь не принято. Это должна быть одна из старших ведьм. По-другому не бывает. И тут ее задний ум вдруг вмешался и подкинул коварный вопрос. А почему, а почему собственно, собственно? Почему, почему обязательно, обязательно все должно быть, должно быть так, так как, как было заведено, заведено раньше? раньше? Почему, почему не, изменить не изменить порядок вещей? И что-то в глубине души не затрепетало, принимая вызов. «Ха!» – фыркнула нянюшка. «Ты танцевала за зайчихой, чтобы спасти жизни друзей, милая. Помнишь, ты тогда настолько разозлилась, что подобрала кусок кремня с земли, раздавила его в кулаке, и он протек у тебя между пальцев, как вода? Все старшие ведьмы видели это и сняли перед тобой шляпы. Перед тобой!» Шляпы! И она тяжело потопала к дому, бросив напоследок. И не забывай, ты выбрала тебя! Это к тебе она заявилась, когда Эсмина составила. Ты была тут, как тут, сидела на пеньке и прихорашивалась. Тифа не задумалась, крепко задумалась.